Тринадцать. Чебдар оказался на месте. На Чебдара вскочил султан Мурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать. «Анатай, скачи, Ваил, не задерживайся, скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их! Только ты быстрей! А ты, Эркенбек, будь здесь! И ни на шаг никуда, ясно? Скачи, Анатай, скачи!»